Глава 11 Что-то мне это сильно напомнило прекрасную комедию дежавю 80-х. Выступать не я, не тем более капитан, на митинге не захотели. А главное, капитан очень плохо знал русский, несмотря на то, что усиленно изучал. У меня вообще скоро не экипаж будет, а какая-то команда полиглотов. Многие пусть и не хорошо но 3-4, а то и 5 языков знают. Это и способствует и довольно продолжительной стоянки в портах. Сейчас это не современные пароходы 21 века. Стоянка пароходов у причала происходит намного дольше. А в тех местах, где я бываю, где даже портовых кранов нет, стоянка при разгрузке погрузки происходит... исходит еще дольше. Но отвечать как на приглашение на митинг надо. Направили второго помощника грека, который практически еще меньше знал русский, зато был представительным мужчиной. Заставил его одеть свой морской китель и темно-синюю фуражку, которую он бережно хранил, как память своей службы в королевском флоте Греции. Посмеявшись с капитаном Василиусом Спонидиусом, под недоуменный взгляд второго помощника, я только похлопал его по плечу и сказал, что так надо. «Александр Александрович, это что за цирк вы тут устроили с нашим приходом?» Дождавшись наконец Потоцкого в своей каюте, задаю я ему интересующий меня вопрос. «Слишком мало хороших новостей, вот и приходится как-то стимулировать народ», — честно со вздохом ответил он мне. А дальше я выслушиваю плач в исполнении Потоцкого, как ему не повезло, что он получил такую высокую должность и такую ответственность. Несмотря на принимаемые им меры, экономическая ситуация в Керчи крайне сложная. Требует с него много, постоянно напоминая о моих кораблях и грузах, которые я привожу. Типа, что ему намного легче, чем другим. А безработица какая? Чему я могу занять людей, когда даже нормально пресной водой обеспечить их не могу, причитает он. А с жильем? какие проблемы в городе проблемы? Жуть. А с жильем?» – говоришь? Начинай тогда строить кемперы. Это чуть лучше, чем в Вардо. Когда они тебе не понадобятся, продашь или поменяешь. С безработицей твоя власть же распространяется на весь Керченский полуостров. Борис, сельским хозяйством, усмехаюсь я. Да что в этой засушливой степи вырастить можно? махнул он рукой и взял кусочек сыра, запив его вином. Какая только глупость. Ты думаешь, что только вокруг Керчи такая земля? Нет. Подсказываю. На каменистой почве сажай больше грецкого ореха, акации, гранаты, инжир, гинго, платан и другие. Не забывай, что массивы деревьев притягивают дожди. Для посадки винограда не только, используй технику посадки острова Лансерота, который входит в группу Канарских островов. Там делают ямы, которые собирают утреннюю росу и не дают после ее испарять. Начинай копать пруды, благо, что несколько видов глины в окрестностях вы обнаружили. Показываю руками воронку. Какие пруды, опешил Потоцкий. Какие, не знаю. Но патриаршевские пруды в москве же построили. А тут почему нельзя? Железо у тебя есть, пусть и плохое. А выкопанный камень тоже всегда есть, куда пристроить, хмыкаю я. А зимой как? Записывает Потоцкий. Видать, слишком уж много на него свалилось разносторонних проблем. Раньше я за ним такие заметки не замечал. Я тебе что, агроном? Я и так просил направить к вам Вавилова, которого начали клевать в столице свои же соратники. Побеспокойся. Можешь еще одного видного вашего ученого попросить. Мичурина. Пусть вам поможет. А может они вдвоем еще что подскажут. Осторожно подсказываю ему. А где виноградные лозы столько возьму? Смотрит пристально на меня. Намекаешь, чтобы я тебе привез саженцы из Франции? Может быть, но по возможности. И ничего обещать тебе я не буду. Ну и строй в городе водонапорные башни для пресной водой. Маленький танкер я тебе смогу купить, если есть чем расплатиться. На конечном предложении уже предлож Опять деньги. Невесело и несколько картинно вздохнул Потоцкий. Наглеешь, Александр Александрович. Что-то я не вижу других желающих даже за деньги помогать вам. Только давай без лозунгов об общей справедливости, хмыкаю я. Неправда. Недавно итальянские корабли привезли самолеты в Таганрог. Ошарашивает он меня. Даже так тяну я. А ты все плачешься. А что мне еще ответить, когда мне катастрофически не хватает информации? Что же тут происходит, пока меня не было? И главное, чем мне это грозит? Что еще можешь предложить? Видимо, я задумчивость пытается расшевелить меня Потоцкий. Дальше мы вспоминаем про арбузы и помидоры, а я подсказываю про томатную пасту. Конечно, ему придется изыскивать резервы для организации картелей и кооперативов, но это лучше, чем ничего. обрадовало его насчет дополнительной закупки разных бочек. Пусть тоже открывает производство. Также обсудили эмиграцию татар в Тунис. Причем первых он хочет направить именно с Керчи и Окр местностей. Дальше стали подбивать конечный результат по доставленному мной сейчас и раньше грузу. Торксин в Керчи уже работает, и по потоцкому, несмотря на его слезы, есть чем со мной расплатиться. Ну и, наконец, я исполнил вашу просьбу, пусть не совсем такую. Встаю и достаю из шкафа пистолет берман Боярд в кобуре. да неужели радуется пистолет у потоцкий как ребенок подарку на новый год осталось только попрыгать от радости пока Потоцкий рассматривал свою новую игрушку я вызвал грузового помощника который уже вернулся с митинга и передал ему список на разгрузку с двух кораблей там не особо много за день-два я думаю разгрузят а мы пока еще посидим Принимай, андрей анатольевич только меньше их показывай всем перекупил и по- моему за ними тянется очень кровавый след москатовый я предупрежу передаю английский вкерсы гречка а что с ними не так что прятать от всех с подозрением смотрит на меня гречка и тут же засыпает меня вопросами. А кто его знает? Купил у контрабандистов в Сирии. Может быть, что угодно, если, конечно, не хочешь оставаться без пулеметов. И ни в коем случае не увози их в течение ближайших лет за меи узкий полуостров напутствую его. Я их несмотря на все протесты Потуцкого. Его дежурный кораблик с Рено, и на нем прибыл в Таганрог. Что "Одиссей", что "Огни Смирны", тоже встали на рейд Таганрога и начали перегрузку товара на баржу. Надеюсь, что уже в следующем году хоть "Одиссей" сможет встать к стенке причала. Сейчас там вовсю трудится старый русский земснаряд, недалеко от моей теперешней стоянки. Опять обсудили с ним формирование разведполка. Сейчас после отъезда Буденного Гречка стал рассуждать более здраво. С Маскатовым тоже вроде наладил полный контакт, как с руководителями заводов. Съездили на моем Рено на строящийся военный городок. Поспорили, конечно, не без этого, но пришли к согласию. Напомнил ему, что должны приехать Подубный и Ощепков, и их надо ввести в свой состав. А также нечего делать кое-как. Сразу надо делать хорошо. Перестраивать будет дороже, Андрей Анатольевич, обращаю его внимание. Не ведитесь на быстрые и легкие решения. Как правило, в дальнейшем они оказывают... еще дороже. Вы так считаете? И внимательно смотрит на меня. Уж не знаю, что ему обо мне рассказывали, но слушает всегда внимательно. Хотя и после пытается спорить. Слишком наши взгляды различаются и то, чему его учили. «Мне ваша буденовка ну никак не нравится, как и ваша сабля. Вы же разведчики. Где вы ей собираетесь махать? Следующая война — это моторов и автоматического оружия. Остальное снаряжение гречку у моих бойцов признал стоящим». «Да понимаю я все. Но это решение с Москвы», — захотел перевести стрелки командир будущего полка. «Можно подумать. Сам сюда с кавалерийской бригады перевелся. То я же вижу, как держится за свою шашку. Как поп за крест. Вы лучше попросите материалы, что я передал в Москву про штурмовые бригады. Замените шашку на кинжалы, а буденовку на пуштунку. Кепи принимать не захотели. ну ни в какую. Пришлось объяснять, что это за шапка такая пуштунка и в чем ее достоинство. Посмотрим, чем все закончится. На пуштунку хотя бы каску нормально одеть можно. Следующий день с утра отправлял огнесмирную на разгрузку-погрузку в Ростов-на-Дону. По совету Маскатова, часть привезенного товара отправляется Мельбарду с Решетковым. Уж очень они не обижаются за проведенную акцию, да и восстанавливать разрушенный район им чем-то тоже нужно. Золото, серебро и другие ценности, буденные, что собрали у бандитов, все изъял. Потом все описали и поместили в банк Таганрога, что опять же обидело местную власть в Ростове-на-Дону. Подумав, я с ним согласился. В принципе, мне все равно. олов сначала согласуй все с Мельбардом и Решетниковым. подпиши документы и дальше внимательно смотри за качеством погружаемого товара. Особенно, чтобы соль была сухая. В порту сход на берег для экипажа запретить. Потом идешь в Испанию к Хуану де Лосиерве. Скажешь, что как только будет возможность, я к нему прибуду. Есть что обсудить. И еще готовься после этого рейса сдать огни смирной своему земляку Хансену. Ты мне будешь нужен в другом месте. А можно я тогда недолго домой съезжу? Спрашивает несмело огромный датчанин. Мне смешно смотреть, как такой огромный мужик стесняется. Вообще, у меня такое чувство, что он меня очень боится. Небось, опять своих земляков не привезешь? Ладно, можешь ехать на месяц. Земляков вези, но не больше десяти. И то, если это будут хорошие механики, электрики, токари и штурмана. Других не вези. Меня и так французы достали, чтобы брал на работу только французских подданных. Показываю ладонью на шею. Зарплату и свою долю за рейс возьмешь с продажи товара. Ты знаешь, меня заставляют строить новое здание банка с большими подвалами. И крымский ракушечник тут не подойдет. Жалуются мне маскатов. Вот уж с кем я всегда могу найти общий язык, так это с ним. Слушай. Только не тебе мне жаловаться мало что тебе все сливки с рейсов перепадают так еще и мои и тут у тебя гуляют, не счита с деньгами улыбаюсь я ему нет нет дополнительно разжаловать меня ему не получится а кто мне гречка навязал с его батальоном не унимается мэрта гонрог а сколько мелкой контрабанды мои парни тащат и кажется мне что большую часть у них именно твои люди искупают хмы-ка ее на это Маскатов только вздыхает и пьет вино показывая, как он этим опечален артист давай петрр григорьевич подведем баланс да и мой вагон чтобы никто не вздумал брать как и бронированные для охраны Строго смотрю на руководителя Таганрога и подвигаю к себе документы, отставляя в сторону посуду. К сожалению, каюты на этих пароходиках очень уж маленькие. Теперь мой путь лежит на авиазавод. Что там за итальянский корабль привез за самолеты? «Здравствуйте! Как ваши дела? Здороваюсь с коллективом». После уже уединяемся с новым директором Лысенко Павлом Семеновичем у него в кабинете. Оказывается, в Москве после показа наших самолетов срочно доверили сборку последних поступивших из Италии четырех валей летающих лодок Клода Дорнье в Таганроге. Три из них — это киты, так в переводе с немецкого переводится «валь» Черноморского флота, и один гидросамолет Треста Ком Северпути, который ему уступил нарком Вейнмор. Тут сразу сложилось несколько факторов. И то, что раньше Бартини выступал, как старший инженер при приемке первых, Хвалий, и хорошо знал этих самолёты и их проблемы. И то, что он потом построил хоть и меньший, но гораздо лучший гидросамолёт, и то, что в в ходе разгрузки в Одессе утопили три плоскости, а новые, если заказывать, смогут привести только в мае. Вот и решили срочно всё переиграть и проход из Одессы направили в Саганрог. Пусть там что-нибудь придумают. Молодцы, ничего не скажешь. Вызываем Бартини, слушаем его, что он может на это предложить. В конечном итоге решили не отвлекаться пока на сборку непонятно чего, так как самолёты пришли в ящиках, а там, как правило, то одного нет, то другого. Пусть пока сделают полную опи тем более с поступившим новым пополнением возможность есть. А решили бросить силы на сборку почти доработанного гидросамолета на основе Юнкерса Ю-13, а также на модификацию летающей лодки rc 3 сиаби до твин как и постройка уже отработанного образца с одним толкающим винтом. Я думаю, черноморцы тоже не откажутся от такой замены хотя бы на один экземпляр. Другое дело, что это чисто гражданский вариант, но посмотрим, как получится. Я под свою ответственность разрешил разобрать один комплект ящиков ВАЛЯ от 300 Комсеверпути. Мы им предложим явно намного лучший вариант. Также из-за этих четырех подарков мне пришлось корректировать список закупок во Франции. Куда главное включались высококачественные подшипники, французские винты Levasor, и по возможности и от новых французских авиадвигателей они на заводе тоже не откажутся. Ну, товарищ Сталин, ну погоди, за такие подарки. Наконец, через два дня, перегрузив сначала с грузовых вагонов на баржу, а потом на Одиссей, весь свой груз для Франции, мы вышли в море. Надеюсь, что за старые вещи для моего домуса Мишель Марином с меня много не сдерет. Придется как-то договариваться. Теперь стоит подвести итоги довольно напряженного рейса. Рейсов. Бормочу себе под нос, попивая некрепкое кофе. По наличным деньгам, если не считать драгоценные камни, слабовато. Зато я набрал очень прилично первоклассных вещей для своего домуса и ресторана. Везу меха, который Ломанова превратит в отличные изделия. Практически, хоть и обмана, создал факторию в Таганроге. Хотя тут мне про это не раз еще напомнят. Главное, направил как политику, так и экономическую деятельность немного в другую сторону. Половину пароходов СССР, которые раньше обслуживали интересы Форда, сейчас заняты другим. 1929 год, последний урожайный год перед неурожаями и голодом. заронил опасения в разговоре со Сталиным, и начало строительство Южного канала. Подводим итог. В общем, сделано не так уж и мало, разве что еще и политический кризис не без моей помощи разразился во Франции. Ну и контракт с Рено, конечно.